Глава 59. Важные вещи происходят с тобой внезапно и без всякого предупреждения в виде предчувствия, не предоставляя тебе шанса избежать их или просчитать последствия. А еще они ещё не обладают способностью радикально менять твоё восприятие, обесценивать прежние цели, лишать силы и смысла заветные многолетние желания. Встреча с ледди была такой не встреча с ледди была такой несвоевременной. Но только сейчас я начинаю понимать, насколько долгожданной. Всё же Харт и прав и не прав одновременно. Виверн действительно способен сразу же признать свою сам чёрт, свою единственную женщину. Стоит привыкать говорить и думать так, чтобы не ляпнуть привоит и не выбесить её. А ошибался наставник в том, что единственная должна быть обязательно тоже виверной. Ерунда. С самого начала, как только увидел Летти, появилась эта странная вибрация внутри, сопровождаемая необоримым притяжением. Не зная, что это, я читал всё как тревогу, раздражение, потом щёл элементарной похотью, приправленной почти противоестественной жаждой присвоить. После вообще оставил попытки анализа, без особых раздумий, действуя и говоря, как хотелось, как выходило и ощущалось естественным. Но только теперь осознал изменение в себе с полной ясностью. Нет и не будет для меня второй половинки в родном мире, нигде там, среди великолепнейших скал и красивейших лесов, которых я почти совсем не помню, не ждёт назначенное именно мне прекрасное создание цвета изумруда. Едва взглянув на которое, я пойму, что душа отзывается ликующей песней. «Не-а, не будет такого, потому что эта самая песня, оказывается, звучит во мне с того момента, как девушка с ядовито-синими волосами подняла голову, являя мне свое лицо, и открыла еще хмельные, невидящие глаза в тюремном транспорте. Летти завозилась во сне, сползая-таки с меня, переворачиваясь и устраиваясь рядом, и я аккуратно, таясь, убрал волосы, упавшие на ее лицо». От чего она вздрогнула, нахмурилась, но не проснулась. Откровение дались ей ой, как нелегко. Моя звериная часть гневалась на человеческую, наблюдая за ней, побледневшей с рассеянным взглядом, направленным исключительно вглубь себя, улыбающуюся сквозь слёзы, текущие по её лицу, и говорящую без остановки, хоть голос её всё больше садился и хрипел. Я боялся отвлечь её любым резким звуком или движением и посылал ящик раз его непониманием и жаждой защитить там, где нужно было просто терпеливо ждать, радоваться, а не злиться, потому что могу поклясться, я первый, кто слышит всё это от моей женщины и кто видит её такой. Но даже не факт собственной исключительности здесь главный. Это изматывающая и обнажающая исповедь. Была нужна в первую очередь самой Летти, а раз ей надо, то так тому и быть. Наверное, меня должно узлами сворачивать от ревности, ведь та, которую я уже признал единственной все эти часы напролёт рассказывала о себе и другом мужчине, об их близости, в взаимном тепле, в приключениях, моментах счастья. Но нет, ничего такого не ощущалось. Наоборот, каждое её слово, фраза, улыбка связанные с каким-то происшествием проникали в меня, резонировали странным, но необычайно приятным образом, вливаясь всё новыми и новыми нюансами и полутонами в мелодию, звучащую в моей сущности для неё. Такое чувство, что я не узнавал как новость все этим мгновением её прежней жизни, а был их эхом, что отражаясь от множества закоулков души, возвращалось на поверхность ликования. Меня не отталкивало и не выводило из себя, что Войт помнит до мелочей и крохотных подробностей. Свою жизнь с другим, с соперником, казалось бы, нет. Я наблюдал за ней всеми фибрами, чувствуя, как её отпускает напряжение, некое высоковольтное электричество, что лупило по всем окружающим на упреждение, но вместе с тем являлось и для неё защитным каркасом, и удушающим корсетом. И в то время её расслаблению то же самое происходило и в моём сознании. Конечно, это не могло не пробуждать вопросов к странности своей реакции. Например, от чего же меня нисколько не колышет мысль о близости Летти и её первого возлюбленного? Но потряхивать на грани обращения начинает лишь от намёк она то, что были и другие. И буквально наизнанку выворачивает, рвёт в клочья от потребности угробить рыжего крылатого подонка. Однако найти все ответы можно и позже. Жаль, что Летти остановилась раньше, чем я узнал, по какой же немыслимой причине могли прерваться те отношения, что были у неё с этим счастливым засранцем Лукасом. Ясно, что без чего-то по-настоящему поганого не обошлось. Подобная связь не распадается из-за мелких обид и даже больших взаимных претензий, бытовых неурядиц или прочей человеческой ерунды. Да, моя удача, что на пути он не стоит, ибо мне хватает мозгов понять, что никакое похищение, обручение кровью, время, расстояние, дикие и сводящие с ума ласки не могли бы отвернуть Войд от этого парня. Никто не смог бы это из разряда невероятного. Нет, с этой задачей он справился сам. И опять же, я не мог понять, откуда это со днящее ощущение вины, угнездившееся в сознании, будто продолжение рассказа и не нужно. Всё и так давно мне известно. Я не стал задавать наводящих вопросов, подталкивать Летти продолжать. Хватит на этот раз. Она и так была выжат, а пусть и улыбалась. Но это была улыбка человека, только что пережившего тяжелейшую операцию, в благополучный исход которой он не верил и не до конца верит до сих пор. Поэтому я просто кутал в шкуры и обнимал ее, унимая, несмотря на окружающую жару, охватившую ее дрожь, пока мясо дожаривалось, заполняя окрестности вкусным ароматом, что не останется без внимания у местных обитателей. Остатки камы я разложил по периметру нашей стоянки, но так, чтобы свет от костра достигал их. И кормил, поил снова привычно ворчащую воет, прислушиваясь и приглядываясь в ожидании гостей. Отблески огромных глазищ первых риссе я заметил едва наступила полная темнота. Запах свежего мяса очевидно так раздразил их, что мелкие бедняги не стали дожидаться даже, чтобы мы улеглись. Летти, на удивление, почти моментально засекла выступившую из мрака тщедушную бледную фигурку, что вцепилась в ближайший оставленный мною кусок. «Киан!» — предупреждающе прошептала она, и вся ее расслабленность исчезла, словно она готова была броситься в драку. «Тш-ш!» — обнял я ее, сидящую между моих ног покрепче. «Это Рисе. Посмотри внимательно на них и дай им хорошенько разглядеть тебя». Еще с десяток длинноруких и тонконогих малышей вышли к нам и встали в свечку над кусками мяса, покачивая вытянутыми головами мне, что было аналогом приветствия, и подолгу не мигая, пялясь на летти, запоминая новую дарительницу. «Это еще зачем?» «Ресе – очень полезное создание, обладающее крепкой памятью и коллективным разумом», – пояснил я. И чем эта информация может быть мне полезна? Она не была раздражена или напуганна, скорее уж испытывала сильное любопытство. На самом деле очень многим. Лисы селятся вдоль рек и ручьёв, места их подземных жилищ ты всегда сможешь найти. Заметив теплокучие ивы с белой корой, помнишь? Я показывал на них по дороге сюда. Летки ввнула заворожённо глядя на всё новых и новых маленьких тружеников. что выходя из темноты, повторяли ритуал приветствия запоминания, хватали мои дары и уходили. Так вот, если по какой-то заметь, немыслимой сейчас для меня причине, тебе придётся когда-то заночевать в лесу одной, но не будет гарантии безопасности, ищи места обитания рисе. Теперь они твои друзья, и ты сможешь смело ложиться спать. Они защитят тебя от практически любой опасности. Либо предупредят о приближении того, кому им нечего противопоставить. Плюс, если возникнет необходимость передать или оставить сообщение, у гостирисе чему угодно, посмотри в глаза, чётко представь образ, кому предназначена весть, и произнеси её внятно и громко. Да ты шутишь, поражённо оглянулась на меня Войд. ни капли. Как только тот, кому ты отправила сообщение, появится на территории Риссе, причём повсюду, ему передадут, потому что абсолютно все эти существа связаны. Но ну, при условии, что это не кто-то относящийся к ним враждебно. Летти наклонила голову и внимательно всмотрелась в очередную группу щуплых фигурок. Прости, конечно, за сомнение, но как, чёрт возьми, Кто-то такой эм субтильный сможет защитить меня во сне. У них есть свои секреты и магия, пояснил я и уже сам напрягся, чувствуя приближающиеся вибрации чужой силы. Что-то я сомневаюсь, пробормотала моя женщина, и будто подтверждая её опасения, подземные жители порснули прочь, как стая испуганных птиц. издав громкий предупреждающий свист. «Летти, встань мне за спину и ничего не бойся», прошептал я ей на ухо, стремительно вскакивая и увлекая за собой. «Если начнется заварушка, быстро отходишь к деревьям, Ресе позовут тебя к себе, соглашайся и дождись там меня». «Объяснишь, в чем дело?» Спросила она тихо и без тени страха, выполняя мой приказ без малейшего промедления, И восхищая меня мгновенной собранностью, "Не сейчас", окей, сухо кивнула она. "От меня не будет толку в твоей драке, так понимаю. Главное не мешать". Силы небесные. Я обожаю эту женщину. Неужели ты настолько разуверился в нашей дружбе, что даже прячешь от меня свою самку, подозревая в желании навредить ей? Харт, одетый во всё чёрное и из такого же цвета с распущенными волосами, выступил из-за крайнего дерева, как если бы и сам был порождением ночной мглы. Ты шёл пешком, не летел, так, словно хотел приблизиться незаметно. Всего лишь потому, что в округе слишком много всякого народу, показываться которому я не стремился, но точно не для того, чтобы коварно прервать твой пикничок. и навредить той, кого ты упрямо и ошибочно, по моему мнению, завёшь своей. Твоё мнение в этом вопросе меня не интересует. Очень жаль. Но могу я всё же на правах друга, конечно, возможно бывшего для тебя, поговорить с тобой наедине? Клянусь своей семьёй, что пришёл один, и как бы мне ни казалось неправильной твоя связь с человеком, не было и не будет у меня мысли вредить той, что тебе сейчас дорога. Наоборот, обещаю защищать её, если придётся. По крайней мере, пока ты не прозреешь. Харт сдержанно и с оттенком насмешки кивнул Летти. Хотя мне интересно, что будет делать твоя человеческая женщина, когда найдётся единственная наших родных кровей самка, что будет претендовать на тебя. Может, пошлю её на хрен, как и некоторых слишком любопытных и бестактных друзей. сующих свой нос куда не просят, без малейшей дрожи в голосе ответила Войд. Но могу и попытаться попортить шкуру чем-то острым или огнестрельным, если не достигнем понимания с первого раза. Я уже говорил, что обожаю эту женщину. Да? Ладно, тогда могу упомянуть Что за малым не кончил от откровенной агрессии в её тоне и языке тела и уж естественно от смысла слов. Второй раз за сутки она открыто заявляет, что меня присвоила. Харт всегда говорил, что у наших самок собственнический инстинкт развит едва ли чуть слабее, чем у самцов. И я торжествуя вопросительно поднял бровь, глядя ему в лицо. Наставник, кажется, растерял свою невозмутимость лишь на мгновение, но тут же взял себя в руки и развернулся. На пару слов. Это не надолго. Рыкнул он и скрылся в темноте. Обернувшись к лейтейе, я увидел, что она смотрит зло и колюче в том направлении, где исчез Харт. Очевидно, что между моим наставником и моей женщиной абсолютная взаимная неприязнь. Угнетал ли меня это? Несколько Воит не нежная лилия. Язвительность и врождённость Харда её не примет и даже не заденет. Скорее это родная среда обитания для неё. Морально она ему не уступит, а физически он поклялся не вредить ей. Но если рискнёт, будет много шума, крови и разрушений. Иди, мне не нужно с теречь и бежать я точно не собираюсь. А вот объясниться нам придётся позже. Детка. Протянула она, усмехнувшись мне кривовато. Я нахально с гроба стал её и поцеловал, не торопясь, обстоятельно, давая какие угодно обещания и вкладывая преклонение перед её невозмутимостью, особенно после недавнего столь нервного момента. Догнал Харда у речушки, где он стоял, изображая упрекающее мрачное изваяние на фоне сереброводной глади. «Я не буду больше спорить с тобой об опрометчивости твоего выбора женщины. На самом деле она достойна всего восхищения, что может дать ей мужчина, теперь я это вижу. Но этот мужчина и самец не ты. Я только открыл рот, чтобы указать ему на то, что последнее утверждение мало похоже на «не буду спорить». Но Харт опередил меня». Ты же никогда не выяснял, как звали и кем был тот, чью сущность пришлось поглотить ради обретения человеческой ипостаси. Какое это имеет значение? Он был почти мёртв, и его жизни совершенно точно оконч. От чего-то мне захотелось немедленно остановиться, развернуться и уйти дак хренам, позорно сбежать от этого разговора. Мне это не нужно. А я слетал в город и выяснил у наших близких к криминалу партнёров, знаешь ли, перебил меня харт. Мне плевать, напрасно, потому что звали того парня, Лука Скарпентер, и это он любил и любит летить в void. Он не ты, очнись.